Глава вторая. Замерев, судорожно сглотнула, не понимая, что происходит. В голове крутилась мысль, что происходящее не может быть правдой. Но мои глаза видели то, что видели, и оспорить это я не могла. Мне показалось, что я попала в старинный европейский город. Дома красивые, ухоженные, с черепичными крышами. Все утопает в зелени. По брусчатым мостовым ездят кареты, но без лошадей. а возничеязычно кричат на зазевавшихся горожан, переходящих улицу. Казалось, что я смотрю на красочную открытку, настолько все безупречно и красиво. В небе сияло несколько солнц. Набегавшие облака норовили опуститься пониже, будто заигрывали с крышами домов. Небольшие сизые тучи нависали низко-низко, и дождь прицельно лил только на цветочные клумбы, не затрагивая прохожую часть улицы. Мне даже показалось, что тучки были специально предназначены для полива клумб. А среди цветов копошились гномы. Увидев их, я потерла глаза, но это не помогло. Гномы не исчезли. Люди одеты необычно. Длинные темные одежды, на плечах плащи. Некоторые люди носили широкополые остроконечные шляпы. Но были и те, кто носил нормальную одежду. Поэтому на меня особо никто не пялился, как на невидаль. «Это что такое?» – прошептала я, невольно шагнув назад. Натолкнулась на кого-то, поспешно развернулась, чтобы извиниться. Позади меня оказался все тот же мужчина, от которого я бежала минуту назад. «Снова вы?» – выдохнула я. «А вы снова пытаетесь бежать?» – нахмурился он. «Впервые вижу такую упрямую немагну. Раз вы умудрились пройти через мировой проем, то теперь вам нужно очистить память». «И я верну вас домой». «Верну домой» прозвучало очень соблазнительно, но вот очистить память мне совсем не понравилось. Попахивало психиатрическими экспериментами над людьми. На это я не подписывалась. «Не надо мне очищать память!» возмутилась я, отступая на шаг, будто он набросится на меня и прямо на улице начнет эксперименты с памятью. «Иначе вам не вернуться домой». Его тон показался мне примирительным. — Больно не будет, вы ничего не почувствуете. Сразу все забудете, и я доставлю вас в ваш мир. — Давайте начнем с последнего, — предложила я. — Доставьте меня домой. Обещаю никому ничего не рассказывать, да мне никто и не поверит. — Это точно, — хмыкнул он. — Никто не поверит. Но меня оштрафуют, если я не зачищу свой след. Это прозвучало угрожающе. — Для начала объясните, что произошло, — сбила я его с мысли о зачищении. Вам каким-то невероятным образом удалось пройти из немагического мира в магический. — Магического мира не существует. Это выдумка, — не вытерпела я. — Раз так, то и зачистка памяти будет для вас выдумкой. Не сопротивляйтесь. — Ни за что! — чрезмерно возбужденно вскрикнула я, будто мои препирательства могли повлиять на его решимость покопаться у меня в мозгах. — Тогда мне придется применить пленяющую магию, чтобы доставить вас в отдел по работе с немагами. Он достал из кармана палочку длиной сантиметров пятнадцать и нацелил ее на меня. «А мне придется защищаться», — ответила я ему в тон. И чтобы слова не расходились с делом, саданула коленом ему промеж ног. Бедняга взвыл, выронил палочку и согнулся. Оседая, мужчина попытался схватиться за меня. Его рука попала на мою маленькую сумочку. Ремень оборвался. Я потянулась за сумочкой, но вовремя передумала. В сложившейся ситуации нужно спасать не имущество, а собственную шкуру. Мне бы через ту же самую дверь вернуться в свой мир, но мужчина корячился прямо возле нее. Не открыть. Я побежала по улице, протискиваясь в густой толпе. На меня недовольно поглядывали, но ничего не говорили. Если мужчина прав, и я в магическом мире, то очень хорошо, что маги выглядят так же, как мы, а то я сильно выделялась бы. А так бегу себе и бегу, «Никому нет до меня дела». В попыхах налетела на девушку. Столкновение было настолько сильным, что мы отлетели друг от друга и свалились. Сидя, потерли ушибленные лбы. Девушке было не больше двадцати трех лет. Значит, мы ровесницы. Курносый нос, голубые глаза, высокие скулы. Щупленькая, одетая по здешней странной моде. Черное платье и длинный плащ, но без шляпы. В ушах россыпь сережек-гвоздиков. Волосы короткие, всклокоченные, угольно-черные. Сзади короткие, а спереди спадают на правый глаз рваной косой челкой. На нижней губе телепается небольшой колокольчик. Глаза густо подведены черным, отчего она походила на панду. На пальцах и шее виднелись татушки. На бровях пирсинг. Прямо девочка Эмма местного разлива. — Ты чего несешься, будто там укушенная? — пробурчала она. «Кем?» – не поняла я. Но девушка не ответила и лишь отмахнулась. Мы встали. «У тебя что-то случилось?» – заботливо спросила она. «Но...» – неопределенно притянула я, боясь, что она догадается, что я не магна и примется лишать памяти. Сбежала от прилипчивого поклонника. «Понимаю», – она усмехнулась. «А чего тогда не переместишься через Чети? Сам он тебя не достанет». «Он отобрал Чети». Надо же, я даже не соврала. Достаточно было умолчать, что отобранный чети был не мой, а его. «Как посмел!» – девушка ужаснулась. В ответ я лишь вздохнула и пожала плечами. Она сочувственно покачала головой. «Не поможешь мне от него спрятаться?» Я почувствовала, что девушка на моей стороне. «Пошли!» – она взяла меня за руку и повела за собой. Она достала из складок мантии волшебную палочку и принялась что-то нашептывать, тыкая под ноги. Благодаря этому мы ускорились. Удобная штука, ничего не скажешь. У меня глаза разбегались в разные стороны, жадно глядя на местные достопримечательности. И если бы не странно одетые люди, я бы приняла город за один из старинных европейских. Дойдя до дома, больше похожего на замок, девушка толкнула входную дверь и кивком пригласила меня войти. я робко шагнула в просторный холл, залитый разноцветными лучами солнца, проскользнувшими сквозь витражи. Посредине была широкая деревянная лестница с резной балюстрадой и прочными ступенями, скрывающимися в недрах второго этажа. Большая арка справа отделяла холл от гостиной с несколькими диванами и креслами. Значит, здесь собирается много народа. Везде картины, витиеватые подсвечники, консольные столики на изогнутых ножках, вазы и цветы. Большой старинный камин, а в углу — рояль и арфа. Как только за нами закрылась дверь, на улице что-то противно и громко завыло. «Сирена!» — пояснила моя спутница, отмахнувшись. Отдел легализации засек проникновение через мировой проем. «Какой-то немаг прошел в наш мир. Надо же, его не поймали сразу!» Голос девушки был беззаботный, но тут она въедливо глянула на меня. Ее лицо моментально изменилось. Она с подозрением уставилась на меня, ткнув в мою сторону волшебную палочку. — Ты чего? — я постаралась отодвинуться от прицела волшебной палочки. — Это тебя ищут? — ее голос хрустнул решимостью, давая знать, что она готова прямо сейчас наслать на меня страшное заклятие. Я сглотнула застрявший в горле ком страха и замерла.